Зе. <звуки> говорит старуха. Ну, здорово. <звуки> Сказано великим писателем Достоевским о писателях. Все мы вышли из шинели Гоголя. А Гоголь и Пушкин и все до них вышли из шинели русской народной сказки.